Глава седьмая. Дезинфекция. Но отдохнуть не дали. Марго, злая как Мегера, вылезла из женского блиндажа. По лагерю метались лучи прожекторов, слышались стрельба и звуки драки. Йорик с Багирой стояли, крутя головами, не зная, что делать. Терекс и Конг пошли погулять в город. Балу спал, и разбудить его сейчас не смог бы даже Нолдовский танк. «Что за бардак?» — схватила она за рукав, пробегающую мимо Диану. «Шахтеры с мурами подрались. Есть раненые. Одному муру руку оторвали». «Понятно, но почему орут? Или еще не кончилось?» «Ищут. Троих муров не досчитались Может, их в ров скинули?» «Нет, они на территории были». К забору не приближались. Ладно, сейчас Багира найдет. У Рекса была? Та, уже культя растет и пистра прямо на глазах. Не думала, что так бывает. Бонусная, улыбнулась Марго. А там больше еще ничего не вырастет бонусом. Завтра проверишь сама. Багира, ищи плохого и тащи сюда, но не убивай, как котенка неси. Кошка растворилась в темноте. — Йорик, пойдем к драчунам. Жнеца позовив барак и Диану. Барак для пленных был разворочен основательно. Все лавки и кровати сломаны. Вещи раскиданы. Стены залиты кровью. Кого-то тащили за ноги, оставляя за собой кровавый след. Жнец стоял посередине с печенегом. Немезида с валом спиной к нему, следя за шахтерами. По разные стороны выстроились мужики, злобно смотря на окружающих. — Что здесь случилось? Марго с Йориком зашли в барак. Чуть погодя туда зашла Диана. — Они первые начали. Совсем уже с резьбы съехали, козлы. Ответишь — Ответишь? Поднялся гвалт голосов с разных сторон. «Стоп — Стоп! Чужая подняла руку. — Сначала Муры. Вот ты говори, кто начал? — Мы уже спали, когда они пришли. Врубили свет, стали всех с коек скидывать и бить, чем попало. Маленький рыжий мужичок с вороватыми глазами нервно озирался по сторонам. — А у вас кто заводила? — обратилась Марго к шахтерам. — Давайте уже, колитесь. — Ну, я. Вперед выступил здоровенный детина, весь заросший черными волосами. — Вам еще в автобусе сказали пленных не трогать. — Плохо со слухом? «Почему нарушил приказ?» «А ты кто такая, чтобы мне приказывать?» «Ты кто вообще?» «Всякая шлюшка мне указывать будет!» Обернулся и заржал еще глазами поддержки. Но ответом ему было всеобщее молчание. Йорик оглянулся на чужую, но та помотала головой. С треском разорвалась майка. Марго, входя в боевую трансформацию, приподнялась в воздухе на полметра. и оказалась вровень со здоровяком. Посмотрела на него внимательно, склонив голову набок. Глаза ее горели оранжевым огнем. Она выставила вперед руку и выстрелила ему в грудь оранжевым лучом, который мгновенно прожег дыру размером с ведро. Тело грохнулось на пол. Не выходя из трансформации, Марго повернулась вокруг своей оси, окинув всех взглядом, и плавно опустилась на пол. Жнец накинул ей свою куртку на плечи. — Мы вас не для того освобождали, чтобы выслушивать подобное. У меня три человека и медведь чуть концы не отели. а вы здесь из себя целок строите. Сказано было, Муров не трогать. Хотите назад? Мигом за воротами окажетесь. Вот, Йорик проводит вас. Да, Йорик? — Жнец! — кивнул вампир. — Кем он был? — показала на тело, которое Йорик зацепил своим кинжалом. и тащил к выходу. — Надсмотрщиком. — Так у вас там тюрьма, что ли? — опешила Диана. — Химия. — Сразу б сказали. Там бы его и оставили. Тащите еще это говно через два стаба. Так, теперь помогайте им казарму в порядок привести И всем спать. Марго с бойцами вышла на улицу. Никто ей ничего не сказал. — Чужая? Этих троих так и не нашли. Багира нырнула в телепорт. Они ушли через спокойный. «Плохо. Теперь мы рассекречены». «Такое могло случиться в любой момент. Надо туда посты стационарные ставить. Только как наладить сигнализацию?» Почесал голову жнец. «Через портал?» «Да». «Если пост снимут тихо, то они все равно не смогут предупредить». «Надо подумать». Она тоже почесала голову. «Очень просто. Ты это жнец должен знать. Сигнальные дымы. Использовали, наверное. Так вот, когда шухер настанет, часовой просто бросает зажженную шашку в портал, и она уже здесь начинает дымить. Всяко заметим. Или, если это возможно, шашку здесь крепим и проволокой до поста. Человеку только дернуть остается». «Ну, Дианка, ну, голова!» Снайперша раскраснелась от похвал и шаркнула ножкой. дайте поспать уже, пойду к себе. Вяло перебирая ногами, Марго направилась в женский блиндаж. Следующая неделя прошла под девизом «Строй быстрее или сдохнешь». Работали все, даже Рекс с левой рукой раздавал подзатыльники лентяям. Балу окончательно поправился, его запрягли таскать срубы с опушки леса. Теперь в центре стаба стояло восемнадцать домов, на которых уже возводили крыши. заканчивали вторую стену. В нормальном мире такое вряд ли бы удалось за столь короткий срок, но здесь каждый работал за пятерых. В окопах за рвом установили зушки, два спаренных ствола контролировали дорогу. Еще два в глубине базы, высотой метра на два над уровнем ворот. Тунгуски стояли внутри периметра, для них проложили специальные маршруты, в результате чего они быстро занимали позицию в любом месте стаба. В стенах бойницы удобные, пути отхода перед воротами, змейка из бетонных блоков. Пространство за рвом очищено от деревьев, натянута сигналка с ракетами, колючая проволока по земле. Прожектора. Пристрелен каждый метр. Несколько тайных замаскированных ходов из стаба для выхода разведгрупп. Ворота сейчас не открывались, а сдвигались в сторону. Ров расширили до пяти метров. Теперь с разгона не проскочишь. Подъезд к воротам только через подъемный мост, убирающийся на ночь. Постоянные дежурства, подготовка личного состава и посты в двух порталах. Череп уже забыл ранение. Рекс свободно орудовал правой рукой. Регенерация улья наделила его новой конечностью. Совершили несколько рейдов в город. Привезли дополнительные генераторы для постов в порталах. Михалыч случайно наткнулся в городе на две дизельные электростанции. На тягаче обе доставили в лагерь. В каждой избе стояли телевизор, музыкальный центр и прочее электронное безобразие. Наладили бесперебойную доставку питания, благо гипермаркет перезагружался раз в месяц. Заметно усилилась оборона стаба. Все подступы заминировали, два танка угрожающе смотрели на дорогу. Больше техники врага неоткуда было приехать. ПВО в виде тунгусок тоже пригодилось. Несколько дней назад один расчет сбил Нолдовский беспилотник, который упал в болото и утонул. Так и не смогли достать. После возвращения с беговой шла третья неделя, когда от разведки поступил тревожный доклад. В пяти километрах от завода и, соответственно, в восьми от На перекрестке появилась большая банда муров. «Кто заметил?» — спросил Рекс Немезиду, которая была заместителем начальника по разведывательной деятельности. «Шахтеры в секрете сидели. Вчера к вечеру стали накапливаться муры. Завернули к нам. На завод никто не поехал. Видимо, знают, что там только элита. Два бтр и танк один видели. Три Урала с пушками Д-30». Что же это все гражданские шахтеры разглядели? Я с ними сама занималась. Показывала наш альбом с техникой. Запоминали силуэты, размеры. Не глупее нас. Понятно. Подарок от тех трех бегунков. Сколько волка ни корми, а у слона... Кончать с ними надо. Да, Рекс, вот и займись. А то муры снаружи, муры внутри. Слишком много их стало. С ненавистью сказала Марго. Как ты предлагаешь это сделать? Я не то чтобы отказываюсь, просто как? Зверушкам отдать или к стенке? К стенке. Вернее, на стрельбище. Пусть шахтеры попрактикуются. Мы, конечно, хорошие парни, но не настолько, чтобы людоедов в живых оставлять. Тем более у себя за спиной. Немезиды, так что там, когда они здесь будут? С минуты на минуту думаю. И правда, вдалеке взлетела сигнальная ракета. Вот уроды! даже под ноги не смотрят все шутки кончились жнец квас тащите муров на стрельбище база в ружье брекс махал дымящейся трубкой его слова продублировала сирена ознаменовавшая начало нового дня довольно быстро все заняли места согласно боевому расписанию все же сказывались тренировки Тонгуски оттянулись внутрь лагеря Зенитки пока себя ничем не выдали. Зверушки проявляли нетерпение. Даже пожарная команда застыла на машине около пруда, из которого брали воду. Вскоре над головами медленно пролетел беспилотник Муров. Тунгуски отработали штатно. Самолетик разорвало на части. «О, какие продвинутые! Сколько техники нам привезли прямо к двери!» «Если к ним сбежали те трое...» то они должны знать, что здесь не только люди. Что-то они задумали. Не все так просто. В порталах чисто, пусть бдят, можно даже усилить. Пойдем на КП Марго, оттуда поглядим на них. А ты не мизи до снайперов проверь. Все ли готовы? Хорошо. Командный пункт располагался в бетонированном подвале. Туда же поступала информация с камер слежения и из спрятанных микрофонов. Судя по картинке. Муры спешно окапывали БТРы и танки, коих оказалось два. Пехоты было около сотни. Терры или траншеев в полный профиль. Чуть позади заправлялся беспилотник. Пушек не было видно. Зато много гранатометчиков. Ха! Да они нас осаждать собрались. Зимние квартиры готовят. Ну, точно немцы под Москвой. Кстати, Марго, они не знают, что с базы есть выходы. Мы их уже после бунта сделали. Думают, под прицел ворота возьмут, и все, элита не вылезет. Лишь бы они на завод не додумались заехать, освободить своих дружков. Как думаешь, волки выдержат одни? Не выдержат. Чужая веселилась. Их там нет давно. Они часа два как артиллерийскую батарею нашли. Спрятались и ждут сигнала. Амуры на заводе? Нет их уже, у Творца на приеме. Зачем подставлять Акелу и девочек ради тех муров? Съели их и ушли. Они заслужили. Да, логично. Смотри, кто-то идет с белым флагом. Человека подпустили к самым стенам и через амбразуру спросили. Что хотел? Ключ от города? Лучше себе могилу копайте, а не траншеи. Это ты такой храбрый, потому что за стенкой спрятался? У меня к вам предложение об обмене. Мы знаем, что на заводе... И у вас здесь сидят в плену наши люди. Мы хотим обменять их на двоих ваших. Равноценный обмен, ничего не скажешь. Двадцать пять человек на двоих. Еще что хочешь? Еще мы хотим, чтобы вы отдали девку с крыльями. Не знаю такой. Марго вашу. Внешники тебя послали за ней. Понятно. Ты покажи сперва, кого обменять хотите. А то, может, у вас и нет никого. Сейчас. Мур отвернулся и пропыхтел в рацию несколько слов. — Оптика есть? Смотрите, у танка стоят. Рекс навел стереотрубу и разглядел двух человек. — Да, Марго, это мои люди. Электроны кали. Мы думали, что они погибли под обстрелом, когда наш ста ровняли. — Прекрасно. Давай дальше я. — Мур, ты слышишь меня? Я та с крыльями, которую ты очень хочешь, но, думаю, тебе не понравлюсь. Сделаем так. Вы подгоняете Урал задом, вплоть до бетонной змейки. Там сидят два наших человека. Как только они окажутся на земле, мы открываем ворота и выпускаем по одному твоих. Идет? А ты? Как же без тебя? А за мной вам придется прийти всем сразу. Сейчас. Опять отвернулся и стал говорить по рации. Рекс, мы их слышим? Да, конечно. — И это не радиоперехват, просто у нас там микрофонов натыкано. Мы все слышим, что у них творится. Рекс дал наушники Марго. Та, послушав немного, сняла их и передала назад. — Они согласны на наши условия. А про меня — дословно. Мы эту блядь сейчас фугасами закидаем после обмена. — Рекса, у вас есть какие-то условные слова с вашими ребятами? Могут они мгновенно лечь за бетонный блок, когда из Урала вылезут? — Есть одно. — помялся Рекс. — По команде «жопа» боец должен тут же упасть и найти себе укрытие. — процитировал сам себя полковник. — А почему не ложись? — По-разному могут истолковать, и, согласно приказу вышестоящего начальника, заняться неизвестно чем. — А здесь все понятно. Рекс окутался дымом из своей трубки. — Отлично, командир. Как они коснутся земли? Мы начнем имитацию открытия ворот, а ты в мегафон крикнишь им команду. — А Урал? — Зачем он нам? — Валим тех, кто рядом, а машина, если останется на ходу, лишней не будет. — Поехали. — Слышишь, Мур, чего там? — Сейчас привезут, готовьте наших. Вскоре показался Урал. Развернулся в несколько приемов на узкой дороге и стал сдавать задом к змейке. В кузове сидели электроны калиса, связанными спереди руками. Там же стоял «Утес» и двое бойцов с автоматами. «Немезида, цели разберите и после моей команды всех на ноль помножить. Принято, командир». Доехали, остановился. Переговорщик пошел к грузовику. Оттуда, неуклюже, спиной вперед, со связанными руками стал спускаться молодой человек. Один из солдат подошел из глубины кузова и с размаху дал электрону ботинком в лицо. Тот упал на землю под хохот Муров. Второй полезла к Кали. На полпути тот же боец решил повторить свой трюк, но уже с девушкой. Замахнулся ногой. «Жопа!» — прозвучал усиленный динамиками свыше голос Рекса. Кали стояла на краю кузова. Совершив кульбит назад, четко залегла между бетонных блоков. Электрон чуть раньше облюбовал подобное место. Раздались хлопки. И Мур остался без ноги. Патрон 12,7 миллиметров просто оторвал ее. Пулеметчик упал без головы. Переговорщик повис на бетонном блоке, конвульсивно дергаясь. Остальные муры не видели всего, только слышали выстрелы, но оставались на своих позициях. Тем временем, под прикрытием Урала, ребята доползли до ворот и проникли внутрь. «Ну что ж, вот и поменялись», — заулыбался Рекс. — Помните команду-то, — проговорил он, обнимая вновь прибывших. — Знакомьтесь, Марго, она же чужая, она же та с крыльями. Королева стаи из стаба под названием Чистилище. — Всем приветики, рады, что живые. Поговорим после того, как этих засранцев дисквалифицируем. Марго у них переполох, пехота готовится к чему-то, по траншеям залегла. — Рекс, что наши танки? Достанут до них? — Да. где они выкопали траншею у нас все пристрелено даже тунгуски туда достанут но это если пехота вылезет не думаю что они совсем такие дурачки тогда пошевели их стрельните туда квас слышал давай заводи шарманку чуть погодя раздался залп двух танков через несколько минут второй а затем и третий последний точно зашел прокомментировал рекс глядя в стереотрубу. Сейчас по нам арта их долбанет. Жалко дома деревянные. Не долбанет, там давно живых нет. Марго повернулась, отдавая наушники Рексу. Послушай, как их командир кричит. Знаешь его? Нет, не знаю. А Шархана мы достанем. Обязательно. Сейчас спустим стаю. Сразу после артобстрела. Танки, тунгуски, зушки. Пять залпов и минут десять поработайте зенитками. «Что у нас еще есть?» «Минометы им понравятся, уверен просто». «Да, и минометами. Значит, а потом с тыла Акела с девочками. Как они обделаются в окопах своих, пустим с фланга остальных. Они уже в лесочке ждут. Йорика в новую тельняшку одели. Красуется, ходит перед Багирой. Та только лапы лижет себе, типа не замечает». «Ну, поехали тогда. У меня и команда есть, соответствующая этому поводу». Ты предусмотрел такой вариант развития событий? — С черепом — да. Он еще тот стратег. — Как тогда с горохом? — Там проще было. ментаджи он тебя лучше видит, чем я. — Ментаты читают мысли? — Нет. По эмоциям, по много чему еще. — Спроси его. Я их кухню не знаю. — Ладно, произноси свою чудо-команду. — Дезинфекция! Разнесся над чистилищем, многократно усиленный голос командира. Танки, зенитки и все, что может стрелять, казалось, ждали только этой команды. Тишину разорвало. Смешалось все. Танковые выстрелы, грохот тунгусок, минометов. Девочки из снайперских винтовок поубивали количество любопытных, кто додумался выглянуть из траншеи. На полтора километра, где окопались муры, Уверенно отработали все стволы. А потом раздался адский вой. С тыла приближались три волка. Муры, уже не успевая переставить пулеметы, отстреливались из автоматов от элиты, чем еще больше ее взбесили. Марго смотрела на картинку с камеры, висящей недалеко на дереве. Акела застыл, задрав голову, и завыл, как тогда в городе. Люди попадали в траншеи с лопнувшими перепонками. Инь и янь ворвались в окопы, и начался кровавый пир. Как только внимание муров было перенесено в тыл, из рва стремительно выполз гигантский удавка. Набрав приличную скорость, он уже через две минуты вползал с другого края укрепления. Его встретил нечеловеческий визг. Солдатик выскочил на бруствер, И тут же остался без головы после выстрела немезиды. Затем змей подбросил еще одного. Тот перевернулся несколько раз в воздухе и точно угодил в пасть КК. Тридцатиметровому змею надо много кушать. А до пушки к мурам неслась дружная компания, боясь не успеть на пир. Впереди всех, конечно, был Юрек в тельняшке. Размахивая лапами, он бежал, забыв про телепорт. размазываясь в пространстве. Багира почти не отставала. Терекс шел не спеша, прижав передние лапы к груди. Балу долго разгонялся, но сейчас уже почти догнал Багиру. Конг, ухая, с хачками догонял авангард. — Ты им скажи, чтоб по возможности технику не портили. — Думаешь, они сейчас что-то поймут? Йорик влетел в командный блиндаж. Раздались выстрелы, вылетела чья-то рука. Солдат в окопе вскинул гранатомет и в упор выдал в блиндаж, не разбирая, кто где. Когда осел дым, Йорик стоял на крыше и злобно ухмылялся. Солдатику оставалось жить секунды. Багира не полезла в окоп, а выхватывала людей сверху, лапой сразу отправляя в пасть. В нее даже иногда стреляли, но броня была практически неуязвимой. Становясь зеркальной, она отражала все. Прискакал конкой первым делом, завязал узлом пушку у танка. Постоял, немного подумав, оторвал башню, а другой лапой выдернул экипаж. Сдавив их в ладони, отправил готовый фарш в свою бездонную пасть. Часть муров засела в большом окопе, отстреливаясь из пулеметов и гранатомета. Подоспевший Балу своим ревом смешал их с землей, а потом по ним пробежал Тирекс. Стая повеселилась на славу. Любители чужих органов потеряли свои. Со стороны чистилища потерь не было. Марго даже не пришлось вступать в бой. Через десять минут все было кончено. Из штаба вышла команда зачистки из трех БМП и одной тунгуски. Первым делом забрали пушки с уралами. Марго отогнала обожравшуюся стаю назад в штаб. бтр восемьдесят не пострадали один танк нуждался в переплавке другой стоял почему то без гусениц но вполне рабочий забрали беспилотник хорошо отоварились в тот вечер в конце дня решили накрыть большой стол на плацу сегодня мы отбили атаку достаточно крупных сил по меркам улья». рекс поднял бокал и встал во главе стола сегодня мы все вместе прибывшие из разных мест Находимся за этим столом живые, благодаря одной маленькой девушке с крыльями. Вы все догадались, о ком идет речь. Марго, просим!» Все захлопали в ладоши. «Не люблю долго говорить. Я рада, что судьба свела нас всех вместе. Мы достаточно сильная команда, останем еще сильнее. И накажем Муров с внешниками. За нас!» И выпила бокал шампанского. Через час всеобщего веселья Рекс подошел и тихонечко потянул за рукав в сторону штабного блиндажа. — Есть дело! — проорал он ей на ухо. Музыка гремела на все пекло, и вряд ли бы кто еще решился сегодня напасть на них. В блиндаже уже можно было разговаривать. — Гляди вот, привел пополнение. Им есть что рассказать. Рекс указал на электрона и кали. — Электрон, можно L. Крепкий парень высокого роста, с сильными руками и добрыми глазами. Радист, телефонист, электронщик, оператор беспилотника. Дар может генерировать постоянный ток напряжением в 12 вольт. С ростом дара время активации увеличивалось, только приходилось чаще заливаться живчиком. Частенько заряжал планшеты и ноутбуки в рейде. Захваченный беспилотник Муров он тоже зарядил подобным образом. «Дай-ка угадаю. Крестил вон тот жуткий тип с трубкой?» Парень мотнул головой. «Да, ты крестный отец какой-то». «Мафия бессмертна», — ацелютовал Рекс. «Давайте к делу. Череп, как всегда, сидел в полутьме, в самом дальнем углу. Да, тот день длинный был». Кали — рыжая изящная бестия. Профессиональная убийца из стран бывшего Советского Союза. Цепкий взгляд. отменная реакция дар в момент опасности появляется ее двойник и какое то время действует автономно отвлекая на себя делал такое марго электроны Кали слышали одну историю от внешников вернее подслушали невольно ну пусть сами расскажут а то там все выпьют без нас после того как муры раздолбали наш штаб прилетели внешники думали чем-то поживиться но в живых остались только мы скали Меня контузило и присыпало, а она была ранена и без сознания. Но нас не стали убивать, а решили сохранить для выкупа. Все это время мы были в стабе Чебурашки, которого вы сегодня благополучно прихлопнули. Перед самой отправкой сюда к ним прилетали внешники, и мы слышали один разговор их начальника с Чебурашкой. «Да какая же гнида этот Чебуратор! Хорошо его Юрик разобрал, Люба дорого посмотреть». Калли сжимала кулаки от ярости. Так вот, он спросил у внешника, как они сходили за скребером. — Эл, ну ты это! Потише! — подпрыгнул череп. — Боишься, что скребер сюда придет? Марго не понимала этой мистичности. В Улья есть свои табу, хотя мы в стабе сейчас. Внешник ответил, что лучше бы не ходили, — продолжил Эл. — Они тоже любят белый жемчуг, но не такой ценой. «Самое дорогое, что есть в улье», — вставил Рекс. «Почему же? Есть еще рад жемчуг из тех же скреберов. Только его, в отличие от белого, почти никто не видел. Череп забыл про табу. Правда, и о белом я только слышал. Убили они его? Не томи, маргоан тоже заинтересовалась. Он их почти всех убил. Тот внешник, что рассказывал, и еще один, еле успели в свою вертушку залезть и стартовать. Я-то думала. У них было четыре шагающих танка, беспилотники с ракетами на подвесках, пехоты-дороты. Всякие хнолдовские штуковины. Сам Скрэббер живет в норе, в двух стабах отсюда. Там преобладают равнины с высокой травой и тростником, в пойме реки. Любит позагорать у реки. Похож на огромного паука, но, в отличие от него, у него нет ядовитых желез. А что есть? Лазеры и ментальный удар ужасающей силы. Он им в начале боя ударил. Пол роты Нолдов скосил сразу, несмотря на их броню. Танки Нолдов не смогли его пробить. Про танки мы уже в курсе. Дарекс. Череп автоматически ощупал свою грудь. Да, только нам-то чем его пробить, если даже они не смогли. Стоп, стоп, стоп. Чем кончился, Сел? Чебуратор противный. Вы в курсе, что он не такой. Ну, вы понимаете. Мы-то понимаем. А ты как пережил? Квас давился от смеха. Я не в его вкусе. Отрезал Эл. А тебя, каля не приняли там за мужика? А тебя? Квас покраснел, другие заржали. Короче, вы собрались скребера завалить? Марго поняла, куда они клонят. Подумывали над этим. Лазерами порежем всех. а вот и не порежет. Вверх он плохо стреляет. Внешник говорил, что их беспилотник он сбил раза с пятого. Так вот, крепим на беспилотник дымы, скидываем, и лазер не страшен. Это же световой пучок, в дыму рассеется. Но сперва надо по нему отработать издалека гаубицами, пока он будет загорать. Внешники-то буром на него пошли. Он их танки пощелкал, а потом не осталось никого. Маловероятно, чтобы с первого залпа точно накрыть с нескольких километров. Прямой наводкой еще можно, но так. Прямой наводкой он сам тебя накроет. А внешник не говорил, насколько близко они к нему подошли, когда он начал действовать? Спросил Рекс. Сказал, что примерно за километр. Скребер обиделся. Насколько до того места, до той норы, где он живет? Череп тоже стал понимать, куда клонит Рекс. Тоже где-то так же, хотя. Нет, чуть дальше. Они сначала к норе подошли, и только потом к речке двинулись. А он где-то на полпути на них напал. Тогда, если дождаться, пока он в солярий поползет, и заминировать по-взрослому его домик, и дымы там же поставить с радиоуправляемым подрывом и натяжного срабатывания. Заденет дым, потом подорвется. По-любому скорость сбросит. А здесь уже можно прямой наводкой по нему отвесить, всем, что есть. Первый зал пришающим будет. Из всех стволов танков, тунгусок и зушек. Рекс, размахивая трубкой, показывал, как будет унижать скребера. Сто тысяч, если... Но может и получиться. Марго, а потом зверушек? Сил это у нас побольше будет, чем у Нолдов. Те хотели с наскока его получить, да не вышло. Вы готовы принять смерть от этой скотины? Мы все равно. Хорошо. Эл, место покажешь? Легко. Сдец! Йорик теперь ни на шаг не отходил от королевы.